Глава 63. Когда Стэн пришел доложиться о прибытии, генерал Махоуни и адмирал Ван Дурман мрачно глядели на голографическую карту позиций. «Почему так долго?» — только и сказал Махоуни, выслушав сжатый рапорт Стена. «Ну да ладно!» — Стэн и не ожидал торжественной встречи. Величайшим комплиментом Махоуни за времена работы в отряде богомолов было «Задание выполнено удовлетворительно». Тут Стэн заметил, что генерал прячет улыбку, почувствовал себя лучше. Потом он посмотрел на карту и сразу же почувствовал себя хуже. Имперские войска попали между молотом и наковальней. Махони нажал на кнопку и общий вид ковиты сменился планом одного из участков обороны. «Остатки твоего отряда», — сказал он Стэну, — «удерживают позиции». Его палец указал на полуразрушенные здания бульвара, вот здесь. Местность почему-то показала Стэну знакомой. У нас тут погибло много кораблей, и в итоге образовался излишек аэродромной обслуги. Вот мы и перевели твоих людей в пехоту. Во главе я поставил старого Унтера, как там бишь его, э -э, мистера Сатана. Я дал ему подначало все, что осталось от твоего эскадрона. Плюс еще 75 человек, всяких там клерков, церковных служек и разный прочий сброд. Просто шикарно, подумал Стэн. — Сперва погибают мои экипажи, а теперь Махоуни отправил на убой бригады наземного обслуживания. — Как это ни странно, — между тем продолжал генерал, — они великолепно держатся. Танцы почему-то атаковали их позицию всего пару раз. — Флот знает, как сражаться, — вставил ван Дурман. Махони с удовольствием ответил бы адмиралу, но присутствие младшего офицера предпочел воздержаться. — Раз ты решил вернуться в ряды живых, — продолжал он, — я отзову подразделение Сатана. Примешь командование и займешь оборону вот здесь. Перед стеном возникло изображение другого района Ковиты. Голый холм на окраине военной базы, окруженный разрушенными жилыми кварталами. Мы думали это парк, но один из моих адъютантов выяснил, что это старый форт. Лет 150 тому назад тогдашний командир 23 го флота решил, что охрана базы недостаточно надежна. Наверное военный бюджет в тот год был особенно велик. Так или иначе развернули строительство. Где-то лет через 10 деньги кончились. Командира сменили и о форте понемногу забыли. Но мы думаем, что он еще боеспособен. не повернулся к боковому монитору и нажал несколько клавиш. На экране вспыхнул вертикальный разрез поросшего травой холма. Отвесные туннели вели к замаскированным орудийным башням. Под ними находились 4 уровня подземной крепости. Типичная пассивная защита, заметил Махоуни, вывел на экран схему форта. Четыре зенитных чейна. Здесь, здесь, здесь и здесь. Башни поднимаются из земли и могут вести огонь до 15 градусов ниже линии горизонта. Каждая из них дополнительно снабжена антипехотными орудиями. Есть еще 12 ракетных шахт, но я бы советовал вам держаться от них подальше. Вот под этими двумя холмиками спрятаны счетверенные пулеметные установки. Есть вопросы? Так точно, сэр. Прежде всего, вы сказали, что думаете, будто форт боеспособен. Точнее было бы сказать, надеемся. Судя по документам, форт числится на балансе как резервный опорный пункт. А раз так, то у нем должны были остаться вода, рационы, энергия и самое важное – боеприпасы. Если там нет снарядов, то вам не повезло, и вы по уши в дерьме. Калибрами орудий форта уже давно никто не пользуется. Они устарели, как с вам скот. Ван Дурман скривился, но промолчал. Что-нибудь еще, почему вы решили задействовать этот форт только сейчас. Вы могли бы давным-давно перевести туда моих людей. Видишь ли, пояснил Махоуни, все это не так просто. Дело в том, что форт находится сейчас в трех километрах за линией фронта, на стороне таанцев. Боюсь, твой мистер Сатан, небольшой мостак в операциях по вражескому тылу. Когда выйдете на позицию, сообщите мне об этом. Я скажу, когда вам начинать. Думаю, в целях у вас недостатка не будет. «Спасибо, сэр». Стэн отдал честь. «Значит, остатком его отряда суждено стать пожарной командой». «И последний, капитан. Я разрешаю вам самому выдать себе позывной». Стэн на секунду задумался. «Форт Шарлд», — решил он. «Тогда у меня все». Прежде всего, решил Стэн, надо выяснить, как сильно танцы потрепали его зеленых техников и снабженцев. Он ждал самого худшего». Танская ракета своим осыпала улицу разделяющимися головками, и Стэн с Алексом поспешно залегли. Задрожала земля, ударная волна попыталась расплющить моряков. Потом все на время вернулась на свои места. Ковито лежал в руинах. Тянулись к небу почерневшие, словно гнилые зубы остоловых домов. Улицы были завалены битым камнем, перегорожены рухнувшими зданиями. В городе пахло смертью. Только под землей еще теплилась жизнь. Глубокие траншеи прорезали мостовые. Гражданского населения как такового не осталось. Имперские поселенцы и те немногие танцы, которые остались верны империи, стали неотличимы от имперских солдат. Они служили врачами и поварами и даже сражались в тех же окопах и дотах, что и гвардия. И вместе умирали. Танцев не слишком заботило, в кого попадают их пули и снаряды. Обитатели ковиты появилось новое хобби рыть землю. Осада затягивалась, и убежища становились все глубже и глубже. стену показалось, что он видит Бриджит, нырнувшую в одну из щелей. И если та вела к госпиталю, то почему бы и нет? Чем ближе к передовой, тем страшнее становилось вокруг. стену даже думать не хотелось о том, что он увидит. Но, как оказалось, его ожидает приятный сюрприз. Черт, это была первая приятная новость с тех пор, как... как Бриджит легла с ним в постель. Если на то пошло, Стэна ожидала сразу несколько приятных сюрпризов. Он понял, почему этот район показался ему смутно знакомым. Трудно было не понять. Сатан устроил свой командный пункт в чудом избежавшем разрушения ресторанчике Лес Дождей. Два сына сэра Тайге остались дома с семейным бизнесом. Сам Тайге куда-то исчез на третий день осады. Братья предпочитали не думать о том, куда он мог деваться. Хотя купол и пострадал, птицы и насекомые погибли или разлетелись, а водопады превратились в озерца затхлой воды. В ресторане еще оставались продукты. Сыновья Теге умудрялись даже из солдатских рационов готовить нечто вполне съедобное. Вместе с Сатан фыркнул три раза подряд, увидев 13 человек, которых считал погибшими. Он даже разок потрепал Алекса по плечу. У спиндарцев признак безумной истерической радости. Потом он взял себя в руки и доложил обстановку. Стена ожидал услышать о катастрофических потерях среди своих необстрелянных техников не знавши, с какого конца надо браться за Велеган, и не ценивших такой прозы пехотной жизни, как умение пригибаться к земле. Вместо этого шестеро убитых, четырнадцать раненых. «На второй день», — докладывал Сатан, — «танцы начали весьма серьезную атаку на наши позиции. Вели себя они, однако, крайне глупо. Трижды ходили штурмом, причем такой плотной толпой, что мы стреляли практически не целясь. Их потери были просто ужасными, капитан, просто ужасными». День спустя они вновь проверили прочность нашей обороны. Но уже не слишком настойчиво. С тех пор тут у нас царит относительное затишье. Похоже, враг нас боится. Стэн удивленно приподнял бровь. Танцы никогда ничего не боятся. Но должно же быть какое-то объяснение. Объяснение действительно существовало. И нашел его сержант гвардии, командовавший батареей ракетной поддержки. «Мы полагали», — рассказывал он. Что таанцы сожрут ваших ребят и даже не поморщится. Не обижайте, сэр. Но они пошли в атаку, как последние идиоты, и их покрошили в мелкий винегрет. В следующий раз они прощупывали оборону, не больше. А потом как отрезало. Нам стало любопытно, в чем там дело. И взяв пару парней, я отправился за языком. Ну, притащили мы одного гаврика. Попасть в плен – это худшее, что только может приключиться с танцем. Ну, вы, наверное, знаете. Так вот, он сказал, что ваши люди живы, потому что все на той стороне принимают их за элитную часть или за приманку, за кого удивился Стен. Сами посудите, капитан, ваши люди идут патруль. Никто никогда не говорил им, что надо ползти. Никто не говорил, что не стоит по пути зажигать спички и курить травку. Естественно, танцы решили, что их заманивают в ловушку. Они подумали, что за вашими морячками стоят большие силы. Кроме того, наш язык рассказал, что танцы просто не могли поверить, будто кто-то может так плохо построить оборону. Выходит, это ловушка. Вот они больше не атакуют. Стэн не мог удержаться от смеха. Надо не забыть и предупредить тех, кто сменит их на этом рубеже. Интересно, как новый командир отнесется к следующему совету. Пусть солдаты ведут себя по-настоящему глупо, как зеленые новички. Впрочем, сейчас хватало иных забот. Например, предстояло провести всю эту веселую братву через линию фронта, возможно и несуществующий форт. В любом случае, это будет весьма занимательно.